Глава четырнадцатая. Когда Кассиэль заявляется к нам на следующий день с мечом наперевес, я не удивлена, он обещал мне помочь. Не успевает ангел пройти через калитку, ведущую в сад, как уже обнимает меня, его губы скользят по моему виску. Как ты себя чувствуешь? Всё хорошо. Сегодня на рынке куча людей говорила со мной о предстоящей битве, желали удачи. Тебе точно повезёт. «Обещает Кассиэль. Но для этого мы должны тренироваться, а не стоять на месте. В этом он прав. Тем не менее, я встаю на цыпочки и притягиваю его к себе. У нас есть всего несколько минут в этом прохладном, негостеприимном коридоре для того, чтобы побыть наедине. Тут затхлый запах, и факелы рисуют на стенах страшные тени, но я не хочу быть где-то ещё. Я осторожно целую его». а он точно так же осторожно отвечает на мой поцелуй. Нас прерывает покашливание Тициана, и мы отстраняемся друг от друга. Брат стоит на верхних ступеньках лестницы и осуждающий на нас смотрит. «Просто хотел посмотреть, где вы там». «Сегодня мы не пойдём на кухню», — говорю я. «Мы будем тренироваться». Я иду наверх. Косель следует за мной, и я чувствую его руку на своей спине. «Подготовка к открытию арены?» – спрашивает брат. «В этот день у нас не будет занятий в школе. На площади перед ареной будет праздничная ярмарка». Кассель берёт мою ладонь и сжимает её. «Почему другие ангелы не могут быть такими же сопереживающими, как он? Потому что даже не все люди такие», – отвечаю я сама себе. «Можно мне посмотреть, как вы тренируетесь?» – спрашивает Тициан. Я бы хотела остаться с Касселем наедине. Тогда бы он, наверное, ещё раз поцеловал меня. «Разумеется», — отвечаю я. «Пойдём с нами. Может быть, я и тебя чему-нибудь научу». Я ещё никогда раньше не предлагала ему этого. Глаза брата тут же засияли. Мне становится совестно, потому что я не хотела, чтобы мой брат брал в руки меч. Но он должен хотя бы уметь постоять за себя. Мы идём в тренировочную комнату. И Кассиэль изучает моё оружие. «Можешь помочь мне снять рубашку?» Просит он меня, поворачиваясь ко мне спиной. Я уже заметила, что рубашка завязывается лентами сзади. Я расшнуровываю их. Ткань сразу же спадает с крыльев Кассиэля, и он стягивает её с себя через голову. «Как хорошо, что кто-то придумал эти рубашки. Иначе вам пришлось бы носить с собой лицензию на это оружие». Говорю я, указывая на его грудь, и он смеётся. Наши портные тоже об этом подумали. Я качаю головой, отворачиваюсь от него и начинаю разогреваться перед тренировкой. Я тянусь, отжимаюсь, приседаю и подтягиваюсь, пока Косель стоит у окна, а Тициан изучает коллекцию ножей, принадлежавшую нашей матери. «А ты не хочешь тоже подготовиться?» — нервно спрашиваю я спустя некоторое время. «Я лучше на тебя посмотрю». говорит он. Очень симпатичная майка. Слишком обтягивающая, думаю, отвечаю я раздражаясь, что надела её сегодня. Во время битвы мне нужно больше свободы движений. Говорю же, очень симпатичная. Он двигает бровями, и я смеюсь. Ты готов сразиться с майкой? Мне кажется, она будет слишком меня отвлекать. Ты не можешь её снять? Тициан кряхтит так, будто его тошнит, напоминая мне о том, что он всё ещё здесь. Я смущённо смеюсь. «Можешь забыть об этом, но я обязательно запомню этот трюк. Когда я буду смотреть в глаза смерти во время следующего боя, я просто сниму с себя футболку. Это так собьёт с толку твоего противника, что ты легко с ним расправишься», говорит он, шагая к своему мечу, который он оставил у двери. Но я хотел научить тебя паре ещё более полезных уловок. Я беру в руки меч и занимаю исходную позицию. Это мы ещё посмотрим. Наши мечи находят друг друга. Несколькими ударами я заставляю Кассиэля прыгать по комнате. Сталь бьётся о сталь. Этот звук напоминает мне знакомую музыкальную композицию. Когда во время поединка надо мной не нависает опасность смерти, мне очень нравится сражаться. Тогда я рассматриваю это как спорт, сводящий меня с ума, но при этом не убивающий. Косель атакует и блокирует мой удар. Я умело уклоняюсь от атаки и отхожу назад. Это даёт ему крошечное преимущество, но именно в эту секунду я уже бегу вперёд. Глаза Коселя блестят от удовольствия, когда он отпрыгивает в сторону, и Тициан ликует. «А ты быстрый», — говорит он, совсем не запыхавшись. «Это твоё главное преимущество». Он парирует мой удар снизу. Вот бы у нас было больше времени, потому что твоя главная проблема это выносливость. Он бросается вперёд, и его меч с лязгом скользит по моему. Мои ладони уже вспотели. Твои противники выше тебя, их руки длиннее, не стоит подходить к ним слишком близко. Расскажи мне что-нибудь новенькое, говорю я. Откуда ты знаешь столько о сражениях? «Я думала, ты тайны ангел и прячешься за своими таинственными книжками», — хрипло продолжаю я. «У меня совсем сбилось дыхание». «Мы все должны учиться сражаться», — отвечает он. «Хотим мы того или нет, архангелы безжалостны. Мы одновременно опускаем мечи. Я не знаю, многому ли смогу тебя научить, Мун, но я могу помочь тебе восстановить форму». «Этого достаточно», — благодарно отвечаю я. «Раньше я время от времени тренировалась с Олесио, но он это терпеть не может. Я его понимаю. Для меня это тоже не самое любимое хобби. Ты когда-нибудь покажешь мне вашу библиотеку?» — спрашивает он. «Мне интересны ваши тайны». Я ухмыляюсь. «Люди не самые таинственные существа. Или ты устал? Только от поединка. Я бы с радостью полистал пару страниц». Он подходит ко мне. На его груди блестят капельки пота. «И поцеловал бы тебя», — прошептал он мне в ухо. «К этому я всегда готов». «Ребята, ну хватит уже!» — рычит Сициан с подоконника, на который он уселся. Я толкаю Косели в живот, и он наигранно падает. Когда я убираю меч в шкаф, ангел показывает моему брату основную позицию и два простых движения. Я выполняю растяжку, чтобы мышцы завтра не болели. Конечно же, ангелы в таких упражнениях не нуждаются. С каждым часом, что мы проводим вместе, отличия, разделяющие нас, всё больше размываются. Он дышит тем же воздухом, что и я. В его венах течёт такая же кровь. Он смеётся над шутками моего брата, любит мёд, шоколад, книги и тайны. Я даже немного радуюсь, когда Тициан говорит, что не хочет идти с нами в библиотеку. «Тебе задали что-нибудь в школе на завтра?» Кричу я ему вслед. «Совсем немного по гематрии!» Отвечает он. Гематрия — один из методов анализа смысла слов и фраз на основе числовых значений, входящих в них букв. У слов с одинаковой гематрией предполагается символическая скрытая смысловая связь. Например, одинаковую гематрию, 358, имеют слова «змей», «мессия», «жертва» и «обновленный восстановленный». «Но там легко. Главное, что ничего учить не надо». «Легко», — бормочу я. Мой отец пытался посвятить меня в тайны Гематрии. Надо было исследовать слова и предложения, в которых содержится одинаковое количество знаков, и обнаруживать секретные значения во всём этом. Очень сложно. Дробные счеты и золотое правило были просто детскими забавами по сравнению с этим. К моему изумлению, Титсану нравится этот предмет. Мы с Кассиэлем заходим в большой зал. Вообще-то это царство стар. Она навела здесь свои порядки, и её логика может показаться странной посторонним. Сегодня она осталась в своей комнате, потому что я сказала ей, что буду тренироваться с Кассиэлем. Ангел осторожно рассматривает изодранные корешки книг. Я прохожу мимо бесчисленных Библий перевода Мартина Лютера разных годов публикации. Они стоят между учениями Каббалы, учебнику по апокрифическому письму и рассказами о путешествиях Еноха. Энциклопедии об ангелах стоят рядом с мифами о сотворении мира из разных стран. Я замечаю, что Кассиэль с особенным интересом рассматривает самые старые книги. Это записи из монастырей, которые были разграблены, разрушены или закрыты. Монахи обычно следили за тем, чтобы вручную переписанные тексты находили новый дом, чтобы их традиции и знания не были утрачены. На стеклянных витринах лежат пергаменты из египетских и коптских монастырей. Они часто рассказывают совсем иные истории о Боге, ангелах и людях, далекие от тех, что написаны в пяти книгах Моисея. Отец. Часто называл пятикнижие лживой сказкой, несмотря на то, что, по его мнению, Моисей никогда не писал такую чушь. Отец не очень хорошо относился к Ватикану, и я уверен, многие книги попали в его руки нелегально. К счастью, сегодня это уже никого не интересует. «Ты ищешь что-то определённое?» — спрашиваю я, когда Кисель долго осматривается. Он вытаскивает с полки тоненький том, и я издаю «Тихий стон». «Что это такое?» — спрашивает он. Ангел смеётся, когда читает, что написано на обложке. «Любовные Элегиавидия», — отвечаю я на его вопрос. «Я их уже читала?» Не знаю, как это собрание латинских стихотворений о любви попало в сугубо научную библиотеку моего отца. Но, конечно, Кассиэль нашёл именно эту книгу. Прочитав пару страниц, он ухмыляется, и я терпеливо ожидаю его приговора. «Да ладно!» Он провёл слишком много времени с Тицианом. «Разве ангелы говорят, да ладно?» Удивляясь его выбору слов, я качаю головой. И тут он начинает читать вслух. «Ты сердце мне зажгла, люби же пламя это! Ты, женщина, возьми меня рабом, прошу тебя я умоляя! Служить тебе я буду! Мои надежды праздны, имя пусто, как и кошелёк. Он поднимает брови и улыбается. «Вот что вам, женщинам, нравится. Я пытаюсь оставаться серьёзной, но это даётся мне очень тяжело. Это поэзия невежда. Я понятия не имею, что это такое», говорит он и читает дальше. «Это ужасно глупо, но у Кассиэля красивый голос. Я готов умереть у тебя на руках, ты оплачешь меня, ты сюжет моих песен, «Душа твоя в них». «А существуют ангелы, которые пишут стихи?» Спрашиваю я его, когда он откладывает книгу в сторону и подходит ко мне, ухмыляясь. «Уж точно не такие искренние. Мы одновременно смеёмся, и Кассиэль обнимает меня. Значит, мы что-то умеем лучше вас? Просто невероятно!» Я смотрю на него снизу вверх и наигранно хлопаю ресницами. «А кто сказал, что это лучше?» Он целует меня в нос. «Мне пора идти», — говорит он после того, как мы посмотрели еще несколько книг. Кассиэль был особенно очарован книгой Тавита и тем, как там описан архангел Рафаэль. Книга Тавита — книга, входящая в состав Ветхого Завета в православии и католицизме. В книге рассказывается об ослепшем Тавите и его сыне Товии, чьим проводником был ангел Рафаил, Рафаэль. Я при всём желании не могу представить себе, что архангелы раньше помогали людям и защищали их, как говорится в этой книге. Хочешь потренироваться завтра? Хорошо. Я пытаюсь не подавать виду, что очень рада этому предложению. И, может быть, я прочту ещё парочку слащавых стихотворений из вашей библиотеки. Я, смеясь, качаю головой. Может быть, Рафаэль... когда-то был таким, как Кассиэль сейчас. Возможно, он любил людей до того, как Люцифер убедил Еву вкусить плод с древа познания. Правда, это бы значило, что он любил нас лишь до тех пор, пока мы не перестали быть наивными и доверчивыми, пока позволяли собой управлять. Это было бы очень похоже на Рафаэля. Хотя надо мной давно висит домоклов меч открытия арены, в последнее время я чувствую себя беззаботно, Такого уже давно не было. После работы я бегу домой по площади Сан-Марко, надеясь, что Кассиэль уже ждёт меня. Я пребываю в таком хорошем расположении духа, что готова просить Феникса прийти к нам домой, чтобы попрощаться со Стар, но он так мне и не встретился. Когда Кассиэль приходит, мы сразу же идём в тренировочную комнату, чтобы разогреться, и соревнуемся в беге по библиотеке. Я обычно выигрываю это состязание, потому что косель не пользуется своими крыльями и, скорее всего, просто мне поддаётся. После этого мы сражаемся, пока я не устаю. А потом косель учит Тициана сражаться. Я достала небольшой меч из арсенала матери. Когда-то я и сама с ним тренировалась. Мой брат очень радуется происходящему». А меня успокаивает факт того, что он сможет защитить Стар во время побега, если что-то случится. Если у нас с Коселем остаётся достаточно времени, мы идём в библиотеку. Вчера он рассматривал хронологию творения, которую Стар с отцом нарисовали на большом листе бумаги, а Тициан нашёл для него издание «Легенды о происхождении». В знак благодарности Косель выучил с ним семь чёрных звуков янохианского алфавита — и был почти столь же терпелив, как стар. К сожалению, день открытия арены уже не за горами. Перед входом в новое здание, которое будто парит в небе, как пёрышко, торговцы вот уже два дня расставляют свои палатки. Новые ряды, трибуны и ложи сделаны в основном из дерева и кирпичных столбов. Я бы осмелилась сесть только на самый нижний уровень, который, судя по всему, держит всю конструкцию. После тренировок с Кассиэлем я чувствую себя подготовленной к битве, но, тем не менее, страх грызёт меня изнутри. Моя жизнь или смерть зависят от противника. Мне бы хотелось, чтобы это был Кассиэль, но он не участвует в сражениях. Жребий уже решил, какие ангелы выступят на арене в этот особенный день. «Я больше не чувствую себя таким слабаком», говорит Тициан в последний день наших тренировок, убирая меч обратно в шкаф. Большинство моих одноклассников уже давно занимаются фехтованием. Почти каждый из них хочет когда-нибудь сражаться на арене. Спасибо, Касс. Я замираю. Хотя мне уже не стоит беспокоиться об этом. Там, куда Тициан вскоре отправится, не будет никаких арен. Я ненавижу этих проклятых учителей, которые пытаются заставить детей Поверить в то, что сражаться с ангелом — честь или какая-то привилегия. Ни то, ни другое. Не за что. Ты отлично сражался. В твоём возрасте уже пора научиться защищаться, если на тебя нападают. Тицан смотрит на меня торжествующе, но я отмахиваюсь. Так и знала, что вы сойдётесь в мнениях по этому вопросу. Раньше ты видел мечи только в музеях, — говорю я брату. «Раньше люди сражались с помощью бомб или ракет», — отвечает он. «По крайней мере, сейчас нет войн». Вот что они рассказывают детям в школе. «Святые отцы умалчивают о том, что к нам подбирается Третья Небесная война. Ведь архангелы хотят этого. Но я не стану дискутировать об этом при Кассиэле. «Ну, так я смогу нас защитить, когда мы...» Пытается Тициан сменить тему, но не заканчивает предложение, потому что понимает, что чуть не предал нас. Я бросаю взгляд на косели который слушает Тициана. Ах, как же мне хотелось, чтобы он был менее внимательным. Вот бы он не слушал детское бормотание, как это делают обычные люди. Но он не такой. — Когда вы что? — спрашивает он. Тициан начинает юлить. — Когда? — «Если с что-то случится», — шепчет он. Ещё некоторое время мы молчим, а затем Косель кивает, хотя я не знаю, смог ли Тициан убедить его своим объяснением. «Мне надо учить уроки», — извиняется он, хотя завтра у него выходной. После того, как он уходит, я подхожу к окну, Косель убирает оружие в шкаф. «Интересно, что будет происходить завтра в это время?» Буду ли я проводить последние часы перед побегом в компании сестры и брата? Или же моё мёртвое тело будет лежать где-то, пока не похоронят? Будет ли Кассиэль со мной рядом? Или пойдёт на праздник во дворец Дожей? Я ничего не рассказывала ему о нашем плане. Не потому, что я всё ещё не доверяю ему на сто процентов, а из-за того, что не хочу проверять его на вшивость. Он не должен выбирать между мной и своим миром. Косель точно не будет этого делать, говорю я себе, и наши встречи когда-нибудь закончатся. Если подойти к этому вопросу более разумно, нам стоит прекратить всё это, пока нас не поймали с поличным. После открытия арены стоит попросить его больше не приходить к нам. Интересно, Косель будет злиться на меня за то, что я ничего не рассказала ему о побеге Тициана, или поймёт? Косель подходит ко мне сзади. Если бы мне хотелось, я могла бы прислониться к его груди. Я всегда думал о том, что будет, если мы вернёмся, — тихо говорит он. Но я не думал, что всё будет так. Окно в библиотеке открыто, и свежий вечерний воздух проникает в комнату. Он пахнет солью и водорослями. И как же ты себе это представлял? На небесах ходят бесчисленные легенды о людях. но ни одна из них не соответствует действительности. Он обхватывает мою талию одной рукой и притягивает меня к себе. «Что за легенды?» — спрашиваю я, пытаясь отвлечься от его прикосновений. «Сказки о милых девушках, которые никогда ни с кем не пререкаются и угадывают желания ангелов». Я закатываю глаза. «И теперь ты опечален тем, что я непокорная?» «Я совсем не разочарован, потому что я знал, что это выдуманные истории. А потом встретил тебя. Красивую, смелую и решительную». «Какие ещё слухи о нас ходят?» — спрашиваю я, позволяя ангелу обнять меня и другой рукой. Некоторое время мы просто смотрим на воду. Она умиротворённо струится по каналу. По легенде, на земле молоко и мёд текут прямо из фонтанов». «Говорят, что у вас, людей, всё есть в избытке, потому что наш отец так щедро вас одарил. Некоторые ангелы даже ревновали его к вам и всё ещё ревнуют». «Ты тоже?» Я поворачиваю голову, пытаясь поймать его взгляд. «Нисколько?» «Но я не могу отрицать того, что мне здесь нравится, даже без молока и мёда. Я улыбаюсь. Ты можешь подольше побыть со мной сегодня?» Спрашиваю я, поворачиваясь к нему так, чтобы он был прямо передо мной. Я не хочу оставаться одна этой ночью. Я бы с радостью остался, но мне надо возвращаться в небесный двор Михаэля. Архангел ждёт меня. Я пытаюсь скрыть своё разочарование. Понимаю. Кассиэль наклоняется ко мне. Аромат, исходящий от него, восхитительное сочетание тёплого летнего воздуха, лимона и мужчины. Он пробуждает во мне что-то странное. Косель поднимает мой подбородок своей рукой. «Ты не умрёшь завтра», — говорит он. Его голубые глаза серьёзны, когда он смотрит на меня. Гораздо серьёзнее обычного. Я знаю это. Но, тем не менее, мне хотелось бы, чтобы я мог помочь тебе как-то ещё. После этого он прижимает свои губы к моим. Он крепко меня держит, его тихое дыхание проникает в меня. Я хватаю руками его волосы и не хочу его отпускать. Его язык словно просит меня открыть рот. Я растворяюсь в этом поцелуе и чувствую, как из моих глаз текут слёзы, потому что мне так хорошо, когда он обнимает меня. После того, как мы отстраняемся друг от друга, мы молчим. Тебе нужно пораньше лечь спать, чтобы завтра проснуться отдохнувший. Он гладит меня по спине и рукой расчёсывает мои волосы. После целует в висок, а потом мы идём в сад. «У меня есть кое-что для тебя». Он выдёргивает светло-голубое перо из своего крыла. «Носи его с собой, оно приносит удачу». «Я вообще-то не суеверная», — говорю я, улыбаясь, «и обычно полагаюсь на себя». Он ухмыляется, понимая, что до этих пор у меня всё и так неплохо получалось. «Всё-таки возьми его». Кто знает, сколько удачи тебе потребуется. Если ты на этом настаиваешь... Он нежно касается моей щеки, и я чувствую на себе его взгляд. «Я верю в тебя», — говорит Кассиэль мне на прощание. «Что бы ни случилось завтра, время с тобой значило для меня очень много. Значит, он всё-таки боится, что я погибну. Для меня тоже», — отвечаю ему я. И чтобы мне не хотелось поцеловать его ещё раз, я возвращаюсь в дом. В ту ночь мне снова снится странный сон. «Нам надо увести её отсюда», — звучит чей-то уверенный голос. «Здесь они больше не в безопасности». Я стою за тёмно-красным занавесом. На самом деле мне не стоит подслушивать. Радость от того, что я увижу его, снова утихает, и мои пальцы цепляются за бархатную ткань. «А где они будут в безопасности?» — раздается другой голос. «Он везде их найдет. Если мы не оставим следов, не найдет». В ответ звучит чей-то отчаянный стон. «А ты сможешь это устроить?» «Если это спасет им жизнь, конечно. Мы должны хотя бы попытаться». Я отодвигаю занавес в сторону, и двое мужчин замирают. «Я никуда не пойду», — говорю я уверенным голосом. «Без тебя никуда, я знаю». Он подходит ко мне и обнимает. «Но у нас нет никаких шансов против его армии. Нас слишком мало». «И всё же я останусь. Мой голос звучит упрямо, но я не хочу опять с ним расставаться. Разве я могла бы уйти?» «Мы спрячем девочек», — шепчет он мне на ухо. «Это единственное, что мы можем сделать». Моё сердце замирает, когда я думаю о наших сыновьях. Но я киваю, потому что знаю, что иначе мы не сможем оставить ничего в этом мире после себя. Из моих глаз текут слёзы, и я рыдаю. В этом мгновение я начинаю умирать.